Работал он с утра до вечера, на одной хромой кобыленке десять десятин поднял, а вот песни мои не любил. Как я бывало прорысаков запою, он сразу с лица белой делается и зубьем скрипит. Не моешь ты его гниду колчаковску забыть. А ежели я из дома куда уйду, он от ревности зеленет. Ну и... Почел пить. Раз пьяный, другой раз пьяный. Третий пьяней пьяного. Я себя держу, но сладу у меня с собой нет. Все Феденьку вспоминаю, какой он веселый был. Я Еремею про милую Феденьку слова не говорю, но он сердцем чувствует, когда я прежнего мужика в память беру, и еще пуще прежнего запиват. Еремей быстро спился. Я от его сама убегом убежала. Он меня поколачивать начал. Я три весны в холостяцкой жизни обреталась. На все гулянки хаживала, хахали имела. Но до себя на кровать не пущала. Как мне это дело после Еремея хуже смерти было. Ну а в 26 шестом годе... Меня взял партийный. Сам из городу, все книжки прочел, с товарищем Калининым за ручку ручкался. Каждое второе слово у него не понять, а сам серьезный, да расчудесный. Я его шибко уважала да любила. Как он и мужик был, и при авторитете, и детишек хотел от меня иметь, хотя не поспел. Этого мужика звали Иосиф. По фамилии он прозывался Кацнельсон, из евреев. А они ее проклятую в рот не берут. Однако, льдиночка, ты моя золотистая. Это те из евреев ее проклятущую в рот не принимают. Какие меня, дуры, не прикасаются. Я, льдиночка, ласковая себе, дурой зато покликала, что своего родного Йосифа сама скубила. «Я-то...» С двумя пьенюгами намучившись, при родном мужике Йосифе такой манер завела, что как проводку речь, так я на дыбки. Скажем, приходит мой Йосиф домой, я нюхну, вроде самогонкой шибат. И вот я на родного моего Йосифа к кричу, ногам топочу, соседей сзываю. А ему от этого дела позор. Он партийный. Он с товарищем Калининым за ручку ручкался. Он в светлую коммунизму идет. А мне останову нету. Ну, нету мне останову, как слепой кобыли, когда ее шоршень под хвост чокнет. Он, скажем, на собрание, а мне греется, пьет. Он, к примеру, агитацию разводит, а мне обратно пьет. Бегует по улице. Сама простоволоса, его до черных глаз люблю, Над ним голубчиком вся дрожу, а у самой род душей. Ратуйте, народ, у меня третий мужик спивает си. А кулака тогда много было. Ему кулаку Йосиф нож вострый, он кулаку, кость в горле. Вот и приезжает на субботу городской мужик при коже да при ногане. Вот и приезжает он и ко мне. Как пьет? Сколько пьет? Шибко ли напиваться? А позади меня семеро мужиков из кулачья. Бороды вот какие, сами пьяные, а говорят, каждый день пьет. А мужик при коже и ногане головой качат «Ах, а-хах, товарищ Кацнельсон». Не думал, что тебя мелко буржуазно стихия одолет, и грозит мого родного Йосифа сключить с партийных, и велит ему ехать отсюда. С тех поров я в замуж не выходила. В деревне уж известно было, кто с кланькой сойдется, тот станет горький пьяница. Вот оно, каково бывает, льдиночка, ты моя светлая а остатнюю жизнь так живу, что за чужими мужиками доглядаю.